То осведомление, которое давали многочисленные послы директории, наводнившие европейские центры и Одессу, страдало чрезвычайными, часто анекдотическими преувеличениями. Но французская разведка, представленная в Киеве серкалем, давала правдивую и безнадежную картину украинского движения – как не имеющего моральной базы ни в народе, ни в интеллигенции, а созданного известными политическими группами вопреки логике и реальному положению вещей. Характеристику директории и правительства, которые в течение полутора месяцев ввергли Украину в совершенную анархию и упразднили последние признаки права, безопасности, и здравого смысла, оценку армии, в которой только галицийские части являются элементом более или менее серьезным, а прочие войска не только не представляют боевой силы, но являются весьма опасными своим большевистским настроением. Наконец, определение украинской политики руководители которой, оставаясь враждебными к союзникам и особенно к французам, ввиду безвыходного положения, открыто спекулируют на их авторитете и на благополучно якобы протекающих с ними переговорах. Эти сведения не оказали никакого влияния на французскую политику тотчас по приезде генерала Данзельма 24 января в Одессу был вызван генерал Греков, который в результате переговоров обязался снять блокаду города и восстановить прямое сообщение Киев-Одесса. В течение января и начала февраля по мере высадки греческих дивизий союзные войска продвинулись на линию терасполь Берзула, Вознесенск, Николаев, Херсон. Позади этой линии долго еще оставались петлюровские части, не подчинявшиеся своему командованию, пока постепенно они не разбежались. Переговоры с директорией продолжались. Главным камнем преткновения служило требование французов об уходе в Винниченко, что, по словам члена директории Макаренко, угрожало Разрывом ее социал-демократической партии, которая ни на какую замену другим лицом не согласится. Но большевики перешли вновь в наступление от Киева, и украинские войска покатились назад в паническом бегстве, распыляясь и теряя последние признаки организации, обозначая свой путь грабежами и кровавыми погромами. Военные неудачи ускорили назревавший еще в Киеве внутренний переворот. Винниченко и Андреевский ушли из состава директории, ушел и председатель правительства Чеховский. Образовалось новое правительство во главе с профессором Остапенко, пополненное значительно социал-федералистами. И в первых числах февраля за подписью «Петлюры», «Швеца», «Макаренко» и «Остапенко» французскому командованию была направлена нота следующего приблизительно содержания. Директория, признавая сделанные ею ошибки, просит французское командование о помощи в борьбе против большевиков. Директория отдает себя под покровительство Франции и просит представителей Франции взять на себя руководство управлением Украины в областях военной, дипломатической, политической, финансовой, экономической и судебной в течение всего времени, пока будет продолжаться война с большевиками. И, наконец, директория надеется, что Франция... И другие державы согласия проявят великодушие, когда после окончания борьбы с большевиками возникнут вопросы о территориях и нациях. Во французском штабе приняли это обращение за полную капитуляцию. Между тем, вокруг Данзельма Фрейденберга Усилилось значительно влияние руководителей украинской громады в ущерб представителям директории.